Глава 34. Тексты тут не помогут. Церковная артиллерия должна умолкнуть преднастоящей, и канонами не собьешь пушек. Иди, перечеканивай в монету свой архипасторский посох, переплавляй церковную утварь, корми измученных солдат в своих трапезных, разбивай свои долго выдержанные винные бочки. И тогда. Вышли этих угощенных на защиту твоих стен, и они дерзнут на это. Из старинной комедии. Аббат встретил своего советника с такой трепетной радостью, которая выдавала его крайнее возбуждение и необходимость в добром совете. На столике возле его высокого кресла не было ни тарелки с закуской, ни кубка. Лежали тут одни четки, которые он перебирал, по-видимому, в своем угнетенном состоянии духа. Рядом с ними стояла его митра, старинной формы и блестевшая драгоценными камнями. К тому же столику был прислонен и великолепный архипасторский посох. Ризничий, отец Никлас, вошли в комнату вместе с суприором в надежде прислушаться к предстоявшему важному разговору, Желание их было удовлетворено, потому что сам Аббат удержал их, когда они сделали вид, что хотят удалиться. — Братья мои, — сказал он, — вам известно, с каким крайним усердием старался я управлять обширными делами обители, вверенными моим недостойным рукам. Вы получали свой хлеб и воду, конечно. Я не тратил монастырских доходов на суетные развлечения, на соколины или иные охоты не заводил роскошных рис и стихарей, не зазывал фокусников и лицедеев, кроме тех, которые по старому обычаю допускаются сюда, на Рождество и Пасху. Никогда тоже не обогащал я своих родственников или чужих женщин насчет обители. — Что говорить, — сказал отец Никлас, — не было у нас такого настоятеля со времени аббата Ингельрама, который при этом имени за которым должно было неминуемо последовать длиннейшее повествование, Аббат поспешил перебить оратора, говоря «Упокой, Господи, его душу! Но теперь речь не о нем. Я хочу только попросить вас, братья мои, сказать мне чисто чистосердечно, исполнял ли я, по вашему мнению, со всей верностью возложенные на меня обязанности?» «Не было никогда повода к жалобам», — сказал субприор, — Ризничий был более словоохотлив. Он перечислил различные заботы отца Бонифация о благе вверенной ему обители, свидетельствовавшие о его внимании к нуждам и к удобствам братьев, его индульгенция, «гратиас», «биберас», еженедельное угощение миндальным молоком, увеличение трапезной, лучшее устройство погребов, усиление монастырских доходов, уменьшение лишений братьев, ты мог бы прибавить еще постройку той замысловатой стенки, которая защищает наши галерея от северо-восточного ветра», заметил Аббат, слушавший с меланхоличным удовольствием это перечисление его заслуг. «Но все это пустяки, как мы читаем у Макавея. «Капта эс цивитас волунтатем dei. «Немало думы, немало необычной работы требовалось от меня для поддержания всех дел в порядке». Надо было заботиться о том, чтобы были полны наши закромы, поглядеть за больницей усыпальницей, приемной, трапезной, устраивать крестные ходы, выслушивать исповеди, принимать гостей, даровать венитая или отказывать в них. И могу вас заверить, что когда каждый из вас спал уже в своей келье, ваш аббат лежал еще целые часы, обдумывая, как бы получше устроить всякие дела». «Позволите ли вы нам спросить, уважаемый пастырь?» — спросил субприор. «Какая новая забота пала еще на вас? Речь ваша как бы намекает на это». «Это верно!» — ответил Аббат. «Дело теперь уже не в биберес или Каритас, или миндале, а в английском отряде, идущем на нас из Гексгама, под командою сэра Джона Фостера» не в стенке, защищающей нас от северо-восточного ветра, а в необходимости защититься от лорда Джемса Стюарта, который идет сюда со своими еретическими полчищами». «Я полагал, что он изменил свое намерение вследствие распри, возникшей между Сэмплями и Кеннеди», — возразил Евстахий. «Они уладили это дело насчет церкви, — по обыкновению сказал Абат. Графу Касселесу отдадут через полосные земли...» Врезовавшееся в его владение и принадлежавшее кроя Рагуэлям, и он теперь соединился со Стюартом, который зовется уже Мурей. Вот, прочтите это письмо. Суприор стал читать присланное с нарочным письмо шотландского примаса, который все еще старался поддержать систему, схоронившую, наконец, его под своими развалинами. Пока отец Евстахи, подойдя ближе к лампе, стоял, углубясь внимательно в свое чтение, Ризничий и отец Никлас смотрели друг на друга с растерянным видом обитателей птичьего двора, над которыми носится ястреб. Аббат, видимо, изнемогал под бременем страха, но не сводил глаз с отца Евстахия, как бы ища опоры в выражении его лица. Когда же, вторично прочитав письмо, суприор ничего не сказал и глубоко задумался, отец Бонифации не выдержал и спросил тревожно, что же нам делать? Исполнять долг свой, ответил супприор, а в остальном положиться на Бога. Долг свой, долг, повторил аббат. Разумеется, мы обязаны его выполнить. Но в чем он состоит? Или чем он нам поможет? Отгонят этих английских еретиков наши колокола, молитвенники свечи, обратят псалмы и антифоны вспять этого Мурея? Или должен я, как Иуда Маккавей, напасть на этих нечестивых? «Никоноров? Или послать мне вот хоть Иризничево, чтобы он принес мне в корзине голову нового Алаферна. Совершенно верно, лорд Аббат. Мы не можем бороться с врагами вещественным оружием, ответил субприор. Это и противно нашим обетам, но мы можем умереть за нашу обитель и за наш орден. Англичане немногочисленны. Они рассчитывали, по-видимому, на поддержку Мурея, движение которого было, однако, замедлено. «Если Фостер со своими кэмберлендскими и гексгемскими разбойниками осмелится вторгнуться в Шотландию с целью разорить и ограбить наш монастырь, мы поднимем наших вассалов, и в таком числе, я надеюсь, которая будет достаточно для отпора». «Пресвятая Богоматерь!» — воскликнул Аббат. «Разве я какой-нибудь Петр Пустынник, годный вести войско?» «Нет», — сказал отец Евстахий, — «Для этого нужен опытный боевой вождь, Джулиан Авеналь, например». «Этот нахал? Развратник, словом, служитель Ваала?» — проговорил Аббат. «Да, но нам придется прибегнуть к нему в том, к чему он привычен», — возразил отец Евстахий. «Мы можем вознаграждать его, и я даже знаю, во что он оценит свою услугу». «Англичане идут сюда, чтобы захватить сэра Пирси» который, как им уже стало известно, нашел приют у нас. Это служит им предлогом для нападения. «Вот оно!» — сказал Абат, «Я так и думал всегда, что не к добру нам этот атласный камзол и голова с плюмажем». «Но нам не мешает заручиться его содействием, если это возможно», — заметил отец Евстахий. «Он может склонить в нашу пользу великого Пирси» которого дружбою так хвалился, а этот верный сын церкви и милостивый лорд может остановить Фостера. Я пошлю Кристи в поиски за Шафтаном. При всем этом я весьма надеюсь на воинственный дух жителей, которые не допустит нарушения границы. Верьте мне, лорд Абат, что я склоню на нашу сторону многих, увлекающихся уже отчасти еретическим учением». Вожди и бароны устыдятся, видя, что одни вассалы мирных монахов борются против исконных врагов Шотландии. «Может случиться, что Фостер обождет прибытием мурея который задержан лишь на короткое время», — сказал Аббат. «Не думаю», — возразил отец Евстахи. «Нам известен этот Джон Фостер. Это заклятый еретик, который стремится уничтожить церковь. Он пограничный уроженец и зарится на ее богатство». Ему поручена охрана границы. Тем легче ему вторгнуться в Шотландию. Его побудят к тому многие причины. Если он соединится с Мурреем, ему достанется лишь известная доля добычи. Если же он предупредит того, то воспользуется всем захватом. Между тем у Джулиана какие-то старые счета с ним. Если они встретятся, то сразятся уже не на шутку. «Отец Ризничий, пошлите за нашим комиссаром». Где список церковных милиционеров? Отправьте Нарочного к барону Мейгалот. Он может собрать человек 60 конников, даже более. Сообщите ему, что монастырь согласится на его условия касательно спора о мостовой пошлине, если только он выкажет нам теперь свою дружбу. А затем, лорд Аббат, сообразим, какие силы будут у неприятеля и что мы можем выставить против них, дабы не проливать людской крови напрасно». Сосчитаем. Нет! В голове у меня все перепуталось! перебил бедный отец Бонифаций. Братья мои, я не трусливее других в том, что касается меня лично, но если дело идет о подсчете солдат, о соображении неприятельских средств, то я смыслю тут не более самой молодой белицы в женском монастыре. Но я уже решился. Братья! возгласил он, выступая вперед с тем достоинством, которое шло к его представительной наружности. Выслушайте в последний раз вашего аббата Бонифация. Я старался для вас сколько мог. В более спокойное время сделал бы и более, может быть, потому что я искал именно спокойствие в монастыре, вместо чего нашел только тревогу, точно состоял при таможенном сборе или ехал во главе вооруженного отряда. Но теперь дела идут все хуже и хуже, а я старею и становлюсь менее и менее способным к борьбе» поэтому мне непригодно занимать это место, обязанности которого я не могу исполнять, по, по моей неспособности или по стечению обстоятельств. Вследствие всего сказанного, я слагаю с себя, высокий сан мой, и передаю управление делами нашему возлюбленному супприору, отцу Евстахию, здесь предстоящему, и я ручаюсь теперь, что его достоинства не были вознаграждаемы прежде каким-либо высшим иным назначением, потому что он унаследует, как я надеюсь, ту митру и посох, от которых я отказываюсь теперь. «Ради самой Богоматери, лорд Аббат, не решайтесь ни на что слишком поспешно!» — воскликнул отец Николас. «Я помню, как достойнейший Аббат Ингельрам, будучи 90 лет от роду, потому что на его память еще не сложили Бенедикта Восьмого, был болен и лежал в постели, а иноки собрались к нему и стали намекать, что не лучше ли было ему уступить кому свой сан. Что же он ответил им? Шутник был, надо сказать. Он ответил, пока буду в состоянии согнуть мизинец, до тех пор не выпущу и посоха из рук. Резничий стал тоже сильно восставать против решения аббата, говоря, что он преувеличивает свою неспособность по одной только врожденной своей скромности — Отец Бонифаций слушал молча, но даже месть не тронула его нисколько. Отец Евстахи обратился с более благородной речью к своему начальнику, впавшему в такое уныние. «Лорд Аббат, сказал он, — «если я не говорил ничего относительно ваших достоинств по управлению обителью, то не думайте, что я не сознавал их. Я знаю, что никто, вознесенный на одну с вами степень в духовной иерархии, не бывал воодушевлен, таким искренним желанием добра всему человечеству, если ваше управление не отличалось теми громкими подвигами, которыми ознаменовали себя иные ваши предместники, то в вас мы не видели тоже ни одного из тех недостатков, которые омрачали их характер. — Не думал я, — проговорил отец Бонифаций, взглядывая на него с некоторым удивлением, — не думал я, отец, что ты-то отдашь мне такую справедливость. И не так еще отзывался о вас за глаза, сказал субприор. Не уменьшайте же общего доброго мнения о вас, покидая свой пост в такую минуту, когда ваше попечение об обители наиболее нужно. Но, брат мой, я вручаю ее в более умелые руки, — возразил Аббат. — Нет, — сказал отец Ивстахи вам незачем слагать себя сам для того, чтобы способности и опытность, насколько я ими обладаю, были полезны обители. Я слишком давно служу ей, чтобы не понимать, что личные качества каждого из нас составляют не нашу личную, а ее общую собственность и полезны лишь в той мере, в какой служат общему благу. Если вам нежелательно распоряжаться здесь самому в это тревожное время, то дозвольте мне настойчиво просить вас, отправиться в Эдинбург с целью склонить по возможности различных лиц в нашу пользу, а на время вашего отсутствия я буду прилагать свои усилия к обороне церковных земель в качестве вашего субприора Если я достигну успеха, да будет честь и слава вам. Если паду, горе и позор мне». Аббат помолчал с минуту. «Нет, — сказал он, — отец Евстахи, — ты не увлечешь меня своим великодушием. Во времена, подобные нынешним, монастыри нуждаются в более строгих руководителях, и тот, кто правит кораблем, должен быть и признанным начальником экипажа. Стыдно принимать на себя честь заслуг другого лица, и, по моему слабому рассуждению, вся слава, выпадающая на долю того, кто выносит на себе затруднительную и опасную работу — всегда еще слишком недостаточная мзда за его труды. Горе тому, кто умолит ее еще хоть на йоту. Вступай же в свою должность сегодня же вечером и делай все распоряжения, которые найдешь нужными. Завтра, после обедни, пусть соберется капитул. И все доисполнится, да как я говорю. Бенедикте, братья мои! Мир вам! Желаю, чтобы новые, исправляющие должность настоятеля — Спал эту ночь так же спокойно, как тот, который слагает ныне свою Митру. Все разошлись, тронутые до слез. Почтенный Аббат выказал черту характера, который в нем и не подозревали. Даже сам отец Евстахи считал его всегда только за человека добродушного, ленивого, самоугодливого, главным достоинством которого было одно отсутствие больших недостатков — Но такое пожертвование властью сознанию долга, хотя несколько терявшее в цене вследствие примеси более мелких побуждений, страха и желания уклониться от неминуемых забот, возвышало его значительно в глазах суприора. Ему было даже как-то противно извлекать свою выгоду из удаления от Бонифация, как бы основывая свое величие на его падении, но другие веские соображения побороли в нем это невольное чувство. Нельзя было отрицать, что отец Бонифации был совершенно не способен к руководительству в такое тяжелое время. Отец Евстахий, действуя лишь в качестве его поверенного, не мог принимать самовластно мер, которые могли неотложно потребоваться обстоятельствами. Таким образом, от его повышения зависело самое благо обители. Если к этим мыслям примешивалось у отца Евстахия чувство удовлетворенного законного честолюбия — Одновременно с тем восторгом, который охватывает горделивую душу при сознании опасности, сопряженной с занятием значительного поста, то это чувство заслонялось другими, менее корыстными, не сознавалось даже самим честным монахом, и потому было бы несправедливо упрекать его в нем. Новый Аббат держал себя величавее, чем прежде, делая все требуемые распоряжения, приближенные замечали непривычный блеск его соколиных глаз. И небывалый румянец на его бледном, измождённом лице. Он диктовал и писал самые краткие, энергичные возвания ко многим баронам, сообщал им о задуманном англичанами вторжении в церковные земли, умоляя всех ревнителей церкви подняться на защиту обителей, как на дело общее всем. Он сулил вознаграждение тем, которых считал мало податливыми на голос одной чести но звал всех именем любви к Отечеству и исконной вражды к англичанам. Было время, когда подобные увещания были бы не нужны, но Елизавета оказывала такую поддержку реформаторам в Шотландии, и их партия становилась уж так сильна здесь повсюду, что многие лица, как можно было предположить весьма основательно, могли бы пожелать оставаться нейтральными в настоящем случае, если бы не решались соединиться с англичанами против католиков. Приведя в известность наличное число церковной милиции, отец Евстахи вздохнул при мысли о необходимости подчинить это войско развратному и буйному Джулиану. «Будь здесь этот увлекающийся юноша Гальберт глендинг думал он, — «я решился бы послать людей в бой под его начальством, несмотря на его молодость, и более надеялся бы тогда на Божию помощь. А другого никого нет». Наш комиссар слишком дряхал, из остальных вождей самым пригодным — все этот же Авинель. Он позвонил в стоявший на столе колокольчик и приказал позвать Кристи. «Слушай», — сказал он ему, — «ты обязан мне жизнью, и я могу оказать тебе и другую хорошую услугу при случае, если ты будешь правдив со мной». Кристи только что осушил перед тем два кубка, которые подбавили бы ему дерзости в другое время, но но в приемах отца Евстахия было теперь нечто, обуздывавшее всякую излишнюю короткость. Но удалец все же не мог отрешиться вполне от своей бесшабашной развязности. Он сказал, однако, без всяких лишних слов, что готов отвечать на все без лжи и утайки. Дружен ли барон Авеналь сэром Джоном Фостер, наместником западной границы Англии? «Так же дружен, как дикая кошка с охотничьей собакой», — ответил Кристи. «Ступит ли он в бой с ним при встрече?» «Так же верно, как петух с петухом в заговенье», — подтвердил опять Кристи. «Но будет ли он биться с Фостером из-за такого-то повода, как церковные интересы?» «Из-за какого угодно повода, и даже вовсе без повода, ваша милость». «В таком случае мы напишем ему...» что если он согласится вступиться за нас при нападении Фостера, то мы поручим ему начальство над нашей милицией и вознаградим его сообразно его желанию. Но... Одно слово еще, Ты говорил, что можешь напасть на след Пирси Шафтона. Могу, обещаясь привести его, честным путем или иначе, как лучше угодно, вашей милости. Я не желаю никакого насилия. Как скоро думаешь ты его найти? Тридцати часов не потребуется. И если вам угодно, я пущусь в дорогу тотчас же и выслежу его, как ищейка-бродягу. Тогда ставь его сюда, и ты получишь награду, которую я буду иметь возможность тебе уплатить. Много благодарен вашей милости и вполне полагаюсь на вас. Знаете, мы люди боевые, любим и похозяйничать насчет ближнего иной раз. Но вашей милости тоже понятно, что сделаешься по неволе похуже, когда нечем жить. Тут не обойдёшься уже без того, чтобы не цапнуть. — Довольно, сэр. Приготовься к отъезду. Ты получишь тотчас от меня письмо к сэру Пирси». Кристи шагнул к двери, но обратился и колеблясь, как человек, желающий отпустить дерзкую остроту, но побаивающийся немножко. Спросил, что ему делать с Мизи Гаппер, если английский кавалер увез ее с собой. «Прикажете привести ее сюда, ваша милость?» «Сюда, негодяй!» — воскликнул монах. «Ты забываешь, с кем говоришь». «Я вовсе не с тем, чтобы вас обидеть», — возразил Кристи. «Если сюда не хотите, то я свез бы ее в замок Авенель, где всегда рады хорошеньким женщинам». «Отвези эту несчастную к ее отцу и побереги свои грубые шутки», — перебил его отец Евстахий. «И смотри, чтобы ничто не угрожало ее чести и безопасности». За безопасность вполне поручусь, отвечал Кристи, а за честь, лишь поскольку у нее осталось этого добра после ее похождений. Но, имею честь кланяться вашей милости. Мне надо сесть на лошадь, прежде чем петухи запоют. — Как, среди этой темноты? Как же ты узнаешь, куда ехать? Я рассмотрел следы коня Сэра Пирси доброда, когда мы ехали сюда с вами, отвечал Кристи. От того места они поворачивают на север. Он отправился в Эдинбург. В этом нет сомнения. И я буду на той же дороге к рассвету. След-то от копыта очень заметный. Подковы работа старого Екки в канабе Это видно по завороту, меня не проведешь. Он вышел с этими словами. Отец Евстахи подумал, «Тяжела необходимость употреблять подобных людей». Но если нам угрожают со всех сторон и всевозможные лица, что остается нам делать? Надо подумать о самонужнейшем теперь, однако. Он принялся писать письма, отдал различные приказы, прилагая все свое рвение на поддержание здания, уже поколебленного в своей основе, и действовал твердо, решительно, как комендант крепости, уже обреченной на гибель, но от которой он надеется еще отдалить минуту последнего рокового штурма. В это же время отец Бонифаций, вздохнув раза два-три, что было вполне естественно, об утрате своего первенствующего положения в монастыре, заснул крепким сном, предоставив все заботы и хлопоты своему преемнику. Глава 35. Подойдя к обрывистым учесам, Он опустил свой лук и пустился в плавь, а когда достиг зеленого берега, вступил на него и побежал. Джил Моррис. Мы оставили Гальберта на большой дороге в Эдинбург. Его последнее свидание с Уарденом, вручившим ему письмо при его побеге, было так коротко, что он даже не успел толково узнать, под чье покровительство тот его посылает. чье то имя было произнесено, но в памяти Гальберта удержалась лишь указание на встречу с каким-то вождем подвигающимся к югу во главе конного отряда. При наступлении утра гальберт находился все еще в том же недоумении. На конверте был адрес, но молодой человек не воспользовался настолько уроками отца евстахия, чтобы суметь разобрать написанное имя. Между тем порожденной сметливости он понимал, что обращаться к каждому с расспросами в такое смутное время было опасно. таким образом, После долгого пути днем и дойдя к ночи до какой-то небольшой деревушки, он стал сильно тревожиться насчет окончания своего странствования. В бедных странах широко развито гостеприимство, и Гальберт, попросясь на ночлег, не сделал ничего странного или унизительного для себя. Старушка, к которой он обратился с этой просьбой, удовлетворила его чем охотнее, что увидала какое-то сходство между Гальбертом и сыном Саундерсом, убитым в одной из схваток, столь частых в ту эпоху. Правда, что Саундерс был низенький, коренастый малый и рыжеволосый, и в веснушках, притом слегка кривонок, а гость был смугл, высок ростом и замечательно строен, но старушка-вдова находила все же что-то общее между молодыми людьми и радушно пригласила Гальберта присесть к ее скромному ужину. Тут же находился какой-то странствующий торговец, человек лет сорока, горько жаловавшийся на судьбу ему подобных в такое боевое и неспокойное время. «Вот все толкуют о солдатах да рыцарях», — говорил он, «а нашему брату-разносчику права надо быть подважнее всех их. Уверяю вас, что мы подвергаемся большему риску, Господи, спаси нас. Я шел сюда, все надеясь на то, что и добрый наш граф Морей идет к южной границе на соединение с бароном Авинелем. Вместо того узнаю, что он напрялся на запад по поводу каких-то драк в Эйршайре. И теперь не знаю, как быть. Если пойду к югу без всякой охраны, то первый встречный рейтор отнимет у меня мой короб, да еще и самого меня уложит, чего доброго. Если же пущусь через болото, то придется мне, пожалуй, еще хуже. Могу совсем разойтись с отрядом милорда». Гальберт умел всегда воспользоваться намеком — Он тотчас же заявил, что тоже желает направиться к Западу. Разносчик посмотрел на него подозрительно, но хозяйка, думавшая, может быть, что ее молодой гость походил на покойного Саундерса не только наружностью, но и готовностью дать отпор всякому, предполагалось, что Саундерс обладал этим качеством. Мигнула ему и стала уверять разносчика, что он может вполне довериться ее родственнику, он человек надежный. «Родственнику?» — повторил разносчик. «Мне кажется, что вы называли этого молодца незнакомым». «Слышали да недослышали», — перебила она. «Незнаком он мне в глаза. Но из этого не следует, что мы не родня по крови. Стоит посмотреть на его сходство с Саундерсом, бедным моим сыночком». При таком заверении разносчик успокоился или, по крайней мере, перестал выражать беспокойство и условился с Гальбертом выйти в путь на рассвете. Он брал на себя роль проводника — а молодой человек обязывался его защищать до тех пор пока ему удалось бы встретить мурея с его отрядом по видимому хозяйка была уверена в том что должно было произойти от совместного путешествия ее двух гостей потому что она отвела гальберта в сторону и шепнула ему чтобы он не слишком уже обидел старика но во всяком случае не забыл бы отложить для нее старухи кусочек черной материи на новое платишко гальберт рассмеялся и простился с нею Разносчика так и передёрнуло, когда Гальберт, идя с ним по пустынному торфяному болоту, рассказал ему о поручении почтенной хозяйки. Но открытый дружеский вид молодого человека успокоил его, и он разразился только горькими упреками против неблагодарной женщины. «Ведь не далее, как вчера, — говорил он, — я отрезал ей ярд этой самой черной материи на головной убор. Но правду говорят, что не надо показывать кошке пути в кладовую» успокоясь насчет намерений своего спутника в эти тревожные дни можно было всего ожидать от незнакомых людей разносчик вел его через болото холмы и долины ближайшим путем к той стороне по которой должен был следовать мурой они дошли наконец до вершины одного пригорка с которого открывался вид на пустыннейшую равнину болотистую и лишь кое где пресеченную мшистыми холмиками и полосами стоячей воды Едва заметная дорога извивалась, как змей по этому пространству. Дорога из Эдинбурга в Глазго, сказал разносчик, нам надо обождать здесь. И если Мурей не проехал уже ранее, то мы скоро его увидим. Разумеется, в том случае, если его опять не метнуло куда-нибудь в сторону. В эти блаженные деньки ни один человек, даже столь близко стоящий к трону, как граф Мурей, ложась спать сегодня, не знает, где придется ему преклонить голову на следующую ночь. Они сели, причем торговец счел за лучшее примоститься на самом коробе, содержавшем его богатство, и сообщил при этом Гальберту, что носит при себе заряженный пистолет, на всякий случай. Он был, однако, очень любезен с ним и предложил ему поесть вместе. Припасы его были просты до крайности. Лечменные сухари, овсяное толокно с водой, пара луковиц и кусок ветчины — но каково бы ни было это угощение, никакой шотландец, даже из принадлежавших более высшему кругу, нежели Гальберт, не отказался бы от него в те дни, в особенности, когда разносчик откупорил с некоторую таинственностью роговую фляжку, которая висела у него за плечом. Он налил из нее две чарки превосходного уискибо напитка, неизвестного Гальберту, потому что в Южной Шотландии были в ходу только водки французского производства, да и те употреблялись нечасто. Разносчик очень хвалил свою, рассказывая, что добыл ее на Дауне, где торговал под охранным листом Ляэрда Буханан. Он дал пример Гальберту, набожно осушив Чарку за скорейшую погибель Антихриста. Едва успели они покончить свой пир, как приметили на дороге облако пыли, поднятое десятком всадников, оружие которых блистало на солнце. «Это должны быть разведчики из отряда Мурая, сказал разносчик. «Приляжем так, чтобы они нас не заприметили». «Это зачем?» — спросил Гальберт. «Не лучше ли нам спуститься вниз и подать им знак?» «Боже, сохрани!» — ответил разносчик. «Разве ты так мало знаком с нашими шотландскими обычаями? Эти молодцы, что скачут там!» находится, верно, под командою какого-нибудь головореза из рода Мортонов или другого такого же злодея, который знать не хочет ни людского, ни божьего страха. Их дело очищать дорогу от неприятеля, и они этим правом пользуются по своему произволу. Главное начальство едет за милю позади, может быть, с другими, более порядочными своими сторонниками, и часто вовсе не знает, что происходит до его появления. Если мы подойдем... К этим удальцам вам не поможет и ваше письмо, а мне придется оплакивать весь свой товар. Мало того, они сдерут с нас все до ниточки, привяжут нам по камню к ногам и просят нас в болото. И не муры и никто из его близких никогда и не сподозрит нашей участи. А если и узнают, не легче нам будет от этого. Да и все дело свалит на недоразумение, тем оно и кончится. Поверьте мне, молодой человек, что если люди обнажают мечи друг против друга в своей родной стране, то они не могут быть слишком взыскательны к тем, чьи мечи им полезны. Дав проехать сказанному авангарду, путники увидели снова еще более густое облако пыли. «Спустимся теперь поскорее с пригорка», — сказал разносчик. «Говоря правду, войско шотландского лорда — сущий змей. Голова с ядовитыми зубами, а в хвосте свое жало» единственно безопасно лишь туловище». «Отчего же и хвост так опасен?» — спросил Гальберт, спеша за ним. «От того, что если авангард состоит из отчаянных головорезов, готовых снести все, что им не понравится, на пути, то в Варьергарде такие молодцы, которые грабят проезжих торговцев и других людей, чтобы прикрыть свое собственное воровство в хозяйском обозе». Подойдите к авангарду, и вы услышите, что эти анфан пердю, как их называют французы, орут, непристойные песни и богохульствуют. В главной части войска слышны только каноны и псалмы, которые поются вновь обращенными дворянами и сопровождающим их благочестивым духовенством. А в хвосте найдете опять свору безбожных лакеев и конюхов, которые толкуют только о пьянстве, картежной игре и разгуле. Отряд мюрея состоял приблизительно из 300 всадников, ехавших в большом порядке. Некоторые из людей были одеты в цвета своих господ, но это не было общим правилом. Преобладали синие куртки, но виднелось тоже много самых разнообразных костюмов, и только латы, покрывавшие грудь и спину этих солдат, кольчужные рукава, стальные рукавицы и высокие ботфорты придавали отряду вид одной общей обмундировки. Некоторые из вождей были совершенно или хотя отчасти закованы в броню, без которой мало кто из дворян считал возможным обходиться в это тревожное время. Завидев Гальберта и разносчика близ дороги, несколько передовых подскакали к ним с вопросом «Кто они и откуда?». Разносчик рассказал о себе, а Гальберт передал свое письмо одному джентльмену, который отвез его тотчас к Мурою. Раздалась команда «Стой!», Шум стих, людям и животным был дан час на отдых. Разносчику обещали всякую защиту и даже снабдили его обозной лошадью, но отвели его в то же время в Эргергард, что было ему очень не по душе, и он выразительно пожал руку Гальберту, расставаясь с ним. Самого Гальберта подозвали к месту, которое было немного повыше, а потому и суши, нежели остальная часть равнины. Здесь, на разостланном ковре, сидели начальники отряда. Они закусывали, и то, что им подавали, было столь же грубо, если принять во внимание их высокое положение, как тот деревенский ужин, который был недавно предложен Гальберту. Мурый встал навстречу молодому человеку. Этот знаменитый деятель походил красотою тела и души на своего отца, Иакова V., Одно только пятно незаконного рождения мешало ему занять шотландский престол с не меньшей честью, чем занимали его другие стюарты. Но история, признавая его высокие качества, делавшие его действительно достойным королевского имени, не может умалчивать и о том, что честолюбие завлекало его за пределы, налагаемой честью и верностью. Он был храбрейшим из храбрых, умел очаровывать благосклонностью, разбираться в самых сложнейших делах, Склонять на свою сторону нерешительных, поражать неожиданностью и силой натиска тех, которые готовились к сопротивлению, и все это давало ему справедливое право на первенствующее место в государстве. Но он не устоял против соблазна воспользоваться несчастьями и ошибками своей сестры, королевы Марии. Он похитил власть у своей монархини и благодетельницы и остается примером тех сложных характеров, в которых нравственные правила подчиняются политическим вожделениям. Мы вынуждены осуждать государственного деятеля, сожалея о человеке. Из многих обстоятельств его жизни можно заключить, что он сам мечтал о короне, слишком достоверно то, что он помог ввести английский, следственно чуждый элемент в дела управления Шотландией, Но он заплатил смертью за свои заблуждения, и она служит доказательством того, насколько безопаснее жизнь истинного патриота, нежели главы партии, ответственного за всякий проступок самого ничтожного из своих агентов. Внушительный вид Мурея смутил непривычного деревенского юношу. Повелительная осанка, полные думы выражения лица и черты, напоминавшие длинный ряд шотландских королей — вызывали во всех невольное почтительное благоговение. Но граф мало отличался своей одеждой от окружавших его знатных дворян и баронов. На нем взамен лад был кожаный калет, богато расшитый шелками, на шее висела массивная золотая цепь с медальоном, черная бархатная шапка была обвита нитью превосходного жемчуга, который придерживался впереди небольшим пучком перьев. Этот наряд дополнялся тяжелым мечом, подвешенным к поясу и золочеными шпорами у сапог. «Это письмо прислано мне почтенным проповедником Генри Уарденом, не так ли?» «Молодой человек», — сказал он. Гальберт отвечал утвердительно. «Он пишет нам, по-видимому, наскоро, говоря, что ты расскажешь все обстоятельно. Говори же, что знаешь о нем. Гальберт передал, несколько сбивчиво, все подробности о заарестовании Уардена. Упомянув о самокрутке, вызвавшей ссору, он был поражен неудовольствием выразившимся на лице графа и потому замолчал среди своего рассказа, что было, конечно, неосторожно и вовсе не политично. «Что с этим дураком?» — проговорил Мурой, насупив еще более свои темно рыжие брови. «Не умеешь ты передавать правдиво ничего без запинки?» «Простите, ваша милость», — ловко вывернулся Гальберт, — не случалось мне еще никогда говорить с такой важной особой он скромен по видимому заметил мурой одному из своих приближенных вместе с тем таков что не побоится кажется мне постоять за правое дело против друга и не друга говори любезный говори все открыто гальберт рассказал о сцене между джулианом и проповедником граф слушал равнодушно по видимому только покусывая себе губу Сначала он даже как будто принял сторону барона, потому что сказал «Генри Варден слишком ретив». И божеские и человеческие законы снисходят к некоторым союзам, хотя бы и не строго формальным, и потомство их может преуспевать. Он обвел глазами присутствовавших при этих словах. Большинство подтвердило их, но несколько лиц промолчало, потупись. Граф велел Гальберту продолжать, не пропуская никаких мелочей. Когда рассказчик упомянул о том, как Джулиан оттолкнул от себя бедную Кэтрин, Муррей тяжело перевел дух, и рука его потянулась к мечу. Он снова окинул взглядом собравшийся около него кружок, к которому присоединились еще два или три реформатские проповедника, и, видимо, старался подавить в себе накипавшую злобу. Но когда Гальберт передал подробности об аресте Уардена, Граф ухватился за этот предлог, чтобы излить гнев свой наружу, будучи уверен в этот раз в полном сочувствии окружающих. Судите сами, перы и благородные дворяне шотландские, между мною и этим Авиналем, сказал он. Он нарушил свое слово и пренебрег моим охранным листом. А вы, достопочтенные, братья, судите тоже. Он наложил руку на слугу Слова Божие и может еще, пожалуй, продать его кровь поклонникам Антихриста. «Да умрет он смертью предателей!» — произнес один из светских вождей. «Пусть палач проткнет ему язык каленым железом за ложную клятву!» «Да погибнет он заодно с служителями Ваала! Да будет брошен пепел его в Тофет!» — воскликнули проповедники. Муррый выслушал их с довольным видом. Но ни одна упомянутая им обида искривила его губы злобной усмешкой. Он был возмущен грубым обращением Джулиана с его подругой, положение которой напоминало графу отчасти судьбу его собственной матери. Он обратился очень ласково к Гальберту, когда тот закончил рассказ и проговорил окружающим. «Это славный, смелый юноша. Людские характеры ясно обрисовываются в иные эпохи». «Надо его узнать покороче». Но он стал расспрашивать Гальберта сначала только про барона Авинеля, про численность его войска, неприступность его замка, о наследниках его баронского титула, а Гальберту пришлось рассказать грустную повесть Мэри Авинель, дочери покойного барона, причем молодой человек упоминал о девушке не без некоторого смущения, что не скрылось от графа. И Джулиан Авинель не боится навлекать на себя мой гнев, когда был бы должен просить меня пощадить его за такие преступления, — сказал он. Я знавал у Альтера Авинель. Это был истый шотландец и отличный воин. Сестра моя, королева, восстановит права его дочери. А когда ей будут возвращены ее отцовские земли, она станет подходящей невестой для того, кто сумеет заслужить наше благоволение лучше этого изменника Джулиана. — Ты благородного происхождения, молодой человек? — спросил он, обращаясь к Гальберту. Тот начал говорить нерешительным, прерывающимся голосом об отдаленных притязаниях Глендинингов на родство с Глендунвайнами в Галлоуэ. Но граф перебил его с улыбкою. — Предоставим родословные Бардам и Герольдии. В наши дни всякий сын дел своих. Чудный свет реформации излился одинаково на князей и поселян. И поселянин может прославиться наравне с князем, ратуя за новые учения. Живителен мир, в котором может завоевать себе положение всякий, владеющий твердым сердцем и твердой рукою. Но скажи мне откровенно причину, заставившую тебя бежать из родительского дома. Гальберт рассказал без утайки о своем поединке с Шафтаном, и его предполагаемой смерти. Однако, воскликнул Мурой, ты отважный соколенок, если решился так рано выступить против такого ястреба, как Пирси Шафтон. Королева Елизавета даст свою перчатку полную золота за о том, что этот щеголь-заговорщик уже под землёю. Не так ли, Мортон? Да, ответил Мортон, и верно, оценит свою перчатку выше монет. Хотя здешние пограничные молодцы, вроде этого, не ошибутся в верной оценке того и другого. Но что же нам делать с этим юным человеком убийцей? Спросил граф. Что станут толковать наши проповедники? Напомните им о Моисее и Бенае, ответил Мортон. Что же тут? Одним египтянином стало меньше, вот и все. Пожалуй, сказал граф, смеясь, нам мы схороним рассказ, как пророк. «Схоронил тело. Я позабочусь об этом малом. Подойди сюда, Глендинг, если тебя так зовут. Я оставляю тебя в числе моих оруженосцев. Начальник конницы позаботится о твоей обмундировке и вооружении». В продолжении похода, предпринятого в этот раз графом, он доставил Гальберту не один случай выказать отвагу и находчивость, причем молодой человек, видимо, выиграл много в его мнении — и все, знавшие Муррея, считали карьеру молодого человека совершенно обеспеченной. Ему оставалось сделать еще лишь один шаг для того, чтобы стать вполне любимцем графа и его доверенным лицом. Шаг этот состоял в отречении от римской церкви. Проповедники, окружавшие Муррея и бывшие его главную опорой среди народа, склонили Гальберта на этот переход без особенного труда, потому что он никогда с самого раннего детства не чувствовал особенной привязанности к католической вере и был готов воспринять более здравые религиозные понятия. Став единоверцем Мурея, он приобрел его полное расположение, и тот не отпускал его от себя в течение всего своего пребывания на западе Шотландии. Пребывание это затянулось довольно долго вследствие упорства лиц, с которыми графу приходилось иметь дело.